Четвертое Жаркие проводы. Одним легким движением Машри забралась на перила и, ухватившись за плавник ближайшего из даров Авару, перепрыгнула на резное панно. «Обедом ты мне нравишься больше», — процедила Элвинг сквозь зубы, стараясь сохранить равновесие и наметить путь наверх. Чуть выше она заметила свежую выбоину. Самострельный болт отбил щепу. Корабкались вверх, Ашри видела торчащие в дереве болты, огибала пятнышки скользкой крови и старалась не думать о худшем. Ей с трудом удалось погасить гнев, не дать ему выплеснуться пламенем наружу, и сейчас она должна была сохранить разум. Даже если не ради себя... То из-за олухов, что давят друг друга, задыхаясь в дыму. Хотя нет, как ни пыталась Элвинг натянуть белый плащ благородной миссии, она знала, что в первую очередь ее задача — выжить, а во вторую — найти клыкаря. Нас ждет тихо, драконы! И, возможно, слава, хотя лучше драконы по двойному тарифу, — шепела Ашри, взбираясь все выше. Путь казался бесконечным. Как обычно бывает, в такие моменты время растягивалось, как смола. Реальность дробилась, между вдохом и выдохом пролегала вечность. К чему было такие высокие потолки делать? Ухватившись за топыренную губу деревянной рыбины, пробубнила Ашри. И неужели никто не слышит криков, а не видит дыма с улицы? Наконец-то она добралась до перил третьего яруса, перелезла и на миг оперлась, ощутив неимоверную тяжесть. Воздух словно застрял внутри, стал густым и народным. Элвинг попыталась вытолкнуть его. И тут же согнулась в приступе кашля. Легкие избавлялись от дыма, тело сотрясалось, глаза заслезились. Кое-как придя в себя, Ашри выдернула из пояса яркий шелковый платок и повязала на лицо, закрывая нос и рот. Нащупала в сумке один из пузырьков и, распечатав, выпила. Пара мгновений — и силы вернулись. Несколько капель крови вели к лестнице. Элвинг бросилась по багряному следу, стараясь унять бешено колотившееся сердце. Лестница была пуста. Лишь на полпути мимо пронесся обезумевший бист. Увернувшись и перепрыгивая через ступеньку, Ашри влетела на четвертый ярус и замерла. В обе стороны от нее уходил коридор со множеством дверей. Обитый красным деревом, он тек до угла, а затем резко поворачивал, чтобы, опоясав круг, вернуться в ту же точку. Вновь алая капля блеснула на полу, и Ашри побежала по следу, как по хлебным крошкам. В реве толпы, гулом доносившимся с нижнего яруса, в трески огня и ударах опрокинутых столов и кулак, Ков в запертые двери. Ашри уловила звук, от которого вырвался тихий вздох облегчения. Мерные удары топора. Кто-то прорубал стену. Ашри остановилась и прикоснулась к натертой до блеска деревянной панели, чтобы почувствовать вибрацию, уловить направление. Но тут слух различил тихий плач. Элвинг прислушалась? «Нет». Не показалось. Звук шел из-за закрытой двери кабинки и затмевал все прочие натянутые струной, разрезая пространство. Ашри распахнула дверь и сделала шаг. Пусто. Стены кабинки отсекли ее от внешнего мира. Лишь тишина и полумрак, скорее притягиваемый, нежели разгоняемый тусклым огоньком в матовом стекле лампы. В этом безмолвии растаяли и тоненькие всхлипы. Ашри обвела взглядом брошенную трапезу, перевернутые в панике тарелки, опрокинутый кувшинчик и лимру густого багряного цвета, растекавшуюся по столу. Сердце замерло. По хребту холодными пятками пробежал страх. Чужое присутствие коснулось Элвинг. Она почувствовала себя беззащитной. Будто попала под прицел десятка стрелков в пустыне. Завороженно она смотрела, как лужа лимры достигла края стола, скопилась на пороге бездны, набухла алым карбункулом и сорвалась вниз. Жирная маслянистая капля упала на одну из расшитых золотом подушек. Тот, кто спасался бегством, уронил их славки. Закатное золото вышивки ожило, блеснуло, влилось в узор ковра и устремилось в тень под столом, не в силах противиться. Ашри опустилась и заглянула вслед за искрой. Тьма скалилась в ответ, но в объятиях мрака был еще кто-то. Словно загнанный зверек в самом темном углу сидела девочка. Огромные заплаканные глаза цвета океана на бледном лице. Растрепанные, черные, как смоль, волосы. Она обхватила притянутые к груди коленки и испуганно смотрела на Ашри. — Привет, — сказала Элвинг и не узнала свой голос. — Где твои родители? Ребенок не шевельнулся, и Ашри внутренне прокляла себя, что теряет зря время. Обернувшись, она глянула в коридор, но тут услышала. — Я потеряла их на лестнице и вернулась сюда. Голос звенел, как колокольчик, глаза по-кошачьему мерцали во мраке. «Пошли со мной!» — Ашри протянула руку. «Найдем моего друга, а потом отыщем твоих родителей». Но девочка лишь сильнее вжалась в угол. «Тогда сиди тут, и мы вернемся за тобой», — нахмурилась Ашри. Она уже встала и повернулась к двери, как что-то вцепилось в ее руку. Элвинг вздрогнула. «Останься!» Девочка смотрела на нее снизу вверх, готовая заплакать. Ашри оторопела. «Я не могу остаться!» Элвинг начинала злиться. «Мне надо идти, и тебе лучше пойти со мной!» Ашри перехватила руку девочки и попыталась силой вытянуть из-под стола, но та уперлась, зашипела, а потом и вовсе сорвалась на виск, вывернулась и скрылась в объятиях тени. «Твое дело!» — прорычала Ашри, потирая оставленные на руке царапины. Девочка больше не плакала. «Сиди тут! Мы вернемся за тобой!» — крикнула Элвинг, закрыла дверь и добавила чуть тише. «Мелкий глупый Крамкин!» Шум катастрофы вновь накрыл ее, и снова в какофонии ужаса она уловила удары топора. Ашри достала нож и прочертила отметину, чтобы на обратном пути знать, в какой коробке спрятано мелкое бестие, а потом со всех ног кинулась туда, где по ее расчетам должен быть граф. Коридор стал ветвиться, двери мелькали, как в калейдоскопе. «Бездомная брюха, прорычала Ашри. «Да сколько ж востот? Весь лантру меньше, чем эта харчевня!» «Но вдруг удары топора стали угасать!» Ашри замерла. Перед ней была дверь с прочерченным ножом-крестом. «Что за морок?» — Элвинг сделал шаг назад. «Как я оказалась тут?» И вновь она бежала, пока опять не уткнулась в кабинку с отметиной. Но в этот раз дверь оказалась приоткрыта. Распахнув створку, Ашри увидела девочку. Та стояла у стола и смотрела на Элвинг так, словно ждала. «Мне страшно», — прозвенел тонкий детский голосок, от которого кровь похолодела в жилах. «Почитай мне сказку». Девочка подняла руку, указывая на книгу, что болталась за спиной Ашри. «Всего лишь одну маленькую сказочку». «Но уж нет!» — Ашри захлопнула дверь и пустилась прочь. Она понятия не имела, что происходит, но знала лишь одно — «Кто-то всеми силами хочет похоронить ее и клыкаря в чреве брюхосыта, а паника и сопутствующие жертвы не вызовут у дознавателей лишних вопросов». Отчаянно Ашри вглядывалась в пол, пока не нашла побуревшую и уже смазанную каплю крови. Элвин кончиком пальца прикоснулась к ней и, закрыв глаза, вызвала лиловый огонек. Обратив взгляд внутрь, она позволила пламени вгрызться вслед, а затем направила светящуюся нить вперед. Когда она открыла глаза, мир изменился. Коридор стал угольно-серым, а в воздухе, не падая на пол, кружил пепел. Тонкая нить велового пламени текла, прорезая пространство. Ашри последовала за ней. Огонь бездный касался капель крови, соединяя их, и как хищник преследовал жертву, все более ускоряясь. Ашри чувствовала, как пламя иссушает ее тело, как морок пытается утянуть ее обратно, но упрямо бежала вперед. Вот нить разветвилась, Ашри бросила взгляд в сторону, дверь распахнута, стена была пробита, граф был тут но ошибся с выбором нужной кабинки. Он уже близко. Удары топора слились с тяжелым стуком ее собственного сердца. Пепел становился гуще, бесцветные хлопья почти залепили весь мир, следить за пламенеющей нитью становилось все сложнее. Но вот огонек снова свернул и потек вперед, а затем уткнулся в закрытую дверь, более не разветвляясь. Элвинг нашла его. Осталось сделать лишь шаг. Вот только пепла стало так многое, словно тысячи мотыльков, заслоняющие свет. Ашри протянула руку, чтобы коснуться двери, но покачнулась и упала на колени. Она больше не видела ничего, лишь белое безмолвие с привкусом Гарри и сожаления. Пепел покрыл ее... А за ним пришла тьма, до тех пор, пока первые капли дождя не упали ей на лицо. Они были соленые. Небо плакало, и Элвинг вместе с ним. «Ну уже поднимайся!» — откуда-то издалека донесся знакомый голос. Кто-то подхватил ее, осторожно убрал платок с лица, легонько похлопал по щекам. Она силилась ответить, но не могла. Веки отяжелели, как и все тело. Разум метался в нем, как зверь в клетке. Вязкая, горьковатая жидкость коснулась губ и обжигающе скатилась в горло, впиваясь сотнями игл. Ашри выгнулась и распахнула глаза. Пламя бездны вспыхнуло и втянулось в вглубь разбитых зрачков. — Добро пожаловать обратно! — улыбался клыкарь. Элвинг подняла руку и коснулась его щеки. Половина лица графа была багровой от крови. «Всего лишь царапина», — оскарился бист. «Щепой рассекло бровь». «Откуда тут дождь?» — нахмурилась Ашри и попыталась подняться. «Почему он соленый?» «Противопожарная система, морская вода», — просто ответил граф. «Тебе удалось», — с трудом улыбнулась Ашри. «Мы отличная команда». Клыкарь помог ей сесть и сам опустился рядом. — Скоро подействует эликсир, а пока просто подождем. Они сидели плечом к плечу, прислонившись к стене, пока не кончился этот странный соленый дождь. Тепло разливалось внутри, латало прорехи, выжженные пламенем, живительная микстура пробуждала энергию, и уже скоро Ашри почувствовала себя достаточно сносно. «Девочка!» — вскочила Элвинка и ответила на недоуменный взгляд клыкаря. «Она отбилась от родителей и обещала вернуться за ней». «Раз обещала, то пошли!» — кивнул граф. «Хотя теперь ей вряд ли что угрожает». Шлепая по мокрому полу, Ашри вглядывалась в двери кабинок. Им навстречу попался подавальщик, предложил помощь в сопровождении к выходу. «Мы сами!» — отмахнулся граф. Парнишка уставился на его перепачканное кровью лицо и одежду, на Элвин элвинг рядом и пристальнее всего на топор, все еще зажатый в руках биста. — Это вы дернули языковару! Подавальщик хотел было рассыпаться в благодарностях, но клыкарь остановил его. — У тебя не найдет сухого полотенца. Парнишка еще сильнее вытращил глаза, належкивнул, припал к стене, сдвинул потайную панель и взял верхнюю из стопки сложенных тканевых салфеток. «Лучше тогда несколько!» Оценив размер, клыкарь протянул руку и сгреб половину стопки. Подавальщик поклонился и кинулся дальше осматривать кабинки и коридоры, выискивая перепуганных клиентов. «Держи!» — граф передал часть салфета кашли. Элвинг на ходу кое-как вытерла волосы, промокнула книгу, запихала пару трепиц внутрь обложки и обернула сверху, надеясь, что ткань вытянет влагу. — Что с тобой произошло? — граф дотронулся до плеча напарницы. — Не знаю, — нехотя ответила Ашри, всматриваясь в двери кабинок. — Вот она, — Элвинг коснулась царапины метки и замерла. Клыкарь хотел было открыть створку, но Ашри его остановила. «Что-то не так?» — удивился граф. «Она была странной», — неуверенно ответила Элвин и нахмурилась. «Очень странный. «Всегда имел слабость к странным девочкам», — рассмеялся Клыкарь и вошел внутрь. Тусклая лампа все так же печально и лениво отмахивалась от мрака. Капли воды блестели на тарелках и полированном дереве. «Она была под столом», — Ашри переступила порог. «Тут никого нет», — пожал плечами граф. «Я спрошу подавальщика, может, он ее видел?» Элвинг спешно покинула кабинку. Граф огляделся, пытаясь понять, что могло встревожить Ашри. Остатки трапезы, брошенные на пол подушки... Бист присел, чтобы получше разглядеть место, где, по словам Элвинг, прятался ребенок, но там было пусто. Клыкарь поднялся и размял плечи. Что-то было не так. Чутье его никогда не подводило. Одна беда. Соленая вода начисто смыла любые следы. Но стоило тянуть шнур понежнее. Но кто ж знал, что она брошит на брюхосыто потоп, ковару. Но ну и название. Не жди добра, дергая Бога за язык. Попав под дождь, внутри он сух, хотя и принял весь поток. Вспомнил детскую загадку граф, подхватил лампу и присел. Свет кусками вгрызался в единственное сухое место изнанку стола, и тут на темном дереве были начертаны неясные символы. Похожие на руны знаки шли по кругу, в центре которого была печать. Три равноудаленные точки, образующие треугольник. Что за прыски Гара? Прошептал граф и коснулся одного из символов. Гар хаос, тьма, вечный противник света. На пальце остался липкий черный след, как от золы. «Никто ее не видел», — хмыкнула Элвинг. Они стояли на втором ярусе и смотрели вниз на спешно покидающую брюхосыт публику. «Это неудивительно», — ответил граф и повернулся к лестнице. «Пошли, пока не начали выяснять, чьи ножи перерезали горло подавальщику стальных болтов». Им удалось и незаметно проскользнуть в толпе мимо дознавателя Йорму. Псы в капюшонах с пламенеющими зелеными глазами — Уже выясняли у хозяина харчевни детали и цепким взглядом впивались в толпу. — Нам лучше разделиться, — клыкарь указал надознавателем. — Встретимся у меня в бухте. Ашри кивнула и, накинув мокрый шарф на голову, направилась к северному выходу. Граф закрыл за собой дверь, втянув запах розового мыла. Ашли была уже тут, сидела босая на стуле, подогнув одну ногу, и деловито сушила волосы полотенцем. Одежда на ней была свежей, штаны и белая рубаха с реловыми под цвет глаз завязками на рукавах и вырезе. Клакарь улыбнулся. Все-таки даже самые боевые девчонки остаются девчонками. «Ты задержался!» — хмыкнула Элвин, ткнув в него расческой. «Хотела вместе душ принять?» — стаскивая кожаный жилет и гриво ответил Бист и отправился в душ. «Всю воду извела!» «Тебе хватит!» — отложив расческу, Элвин ловко заплела косичку и закрепила застежкой. Подобрав мокрый жилет Грава, Ашри вышла на небольшой балкончик. Тут на веревке уже сохли ее штаны и куртка. Пристроив тяжеленный панцирь, приятель рядом... Ашри отстегнула серебряного тигролка и залюбовалась игрой солнца в изумрудных глазах. Морской бриз и лучи орта мигом высушили ее волосы, а вид на бескрайний лазурный простор наполнил сердце покоем. Она не заметила, как клыкарь оказался рядом. Деловито подвинув вещи напарницы, он перекинул через веревку свою рубаху и штаны — Рядом с ее обувью вскоре оказались и его сапоги. «Держи!» — Ашли протянула амулет. Не хотела, чтобы он нечаянно выпал и потерялся. Но граф повертел тигролка в руке. «Это было бы досадно». Он вернулся в комнату, положил амулет на стол и выудил из угла бутылку вина и пару чаш из холодильника. «Как книга!» — крикнул клыкарь, выдергивая пробку. «Лучше, чем могло быть!» — Ашри кивнула на подоконник и перевернула очередные странички, успевшие высохнуть. «К отплытию просохнет!» «Не думал, что сказки могут быть столь убийственны!» — усмехнулся клыкарь, наполнил чашу искрящимся, словно жидкий свет вином, и передал одну Ашри. «Бессмыслица какая-то!» — вздохнула Элвинг и глянула на рассеченную бровь напарника. Тем интереснее, оставив бутылку клыкаря перся на перила, глядя вдаль. Даже не верится, что Орт все еще не упал в океан, делая глоток, сказал Ашри. Скоро упадет, прищурился граф, подставляя лицо закату. Красиво тут, угу, кивнул Ашри. Оба молчали о том, как время удивительно растянулось, чтобы вместить в этот осколок дня столько событий. Они стали свидетелями пожара и потопа в брюхосыте с сопутствующим покушением и несколькими деталями, что не поддавались разумному объяснению. Расскажи, Ашри и клыкар сейчас друг другу обо всем пережитом и найденном в той харчевне, это могло перевесить чашу весов, книга бы вернулась к заказчику, а они взяли парочку иных, более безопасных поручений. Возможно, отправились бы на один из милейших островков архипелага. Пусть бы драконов у них не прибавилось, но и шрамов было бы меньше. Но, как обычно бывает с любым тхару, желание самостоятельно разобраться в проблеме и нежелание показать свою слабость или неуверенность всегда идут на пользу приключению, предсказуемо делая его. Опаснее. Ашри была рада, что клыкарь оставил попытки выяснить, что произошло с ней на четвертом яросе брюхосыта, ведь она не смогла бы объяснить, как самобезная смогла пробраться в харчевню. А граф не спрашивал подругу не из-за того, что утратил интерес, а потому что видел смазанные черные знаки, начертанные маслянистой золой, и на дверях брюхосыта. Он догадывался, что двери запечатала та же сила, что вызвала морок в виде девочки. Взвесив все за и против, он отправился к тому месту, где встречался с таинственным караванщиком. Сделал круг вокруг зеленой волны, пока не заметил те же три точки на цветочном вазоне. Они выглядели как щербинки в камне, непримечательные и не вызывающие подозрений если не знать, что искать». Граф притворился, что обронил монетку и осторожно проверил камень. Это был тайник, но сейчас он пустовал. «Видишь вон тут черную точку?» Голос Ашри выдернул клыкаря из раздумий, и он посмотрел, куда показывала Элвинг. «Это Эпп!» «Урона?» — граф прищурился. «Ворон!» — Ашри чуть заметно улыбнулась. «Он должен кое-что узнать, и поэтому после тирха нам обязательно надо будет вернуться сюда». «Раз надо, значит, вернемся», — кивнул Клыкарь. Солнце легло на гладь океана. Багрянец растекся, окрашивая небо и воды в цвет золота и крови. Лантро решил устроить нам огненные проводы», — усмехнулся Клыкарь и зевнул. «Наконец-то орд коснулся врюхом моря». — Нам тоже надо вздремнуть. — Я тут побуду, — ответил Элвинг, не сводя взгляд с неба, где мгновение назад еще виднелась черная точка. — Посушу книгу. Граф остановился в двери и спросил. — А откуда ты знаешь, что именно эта черная точка Эп, Я и не знаю. Ашри крутил ледяную чашку в пальцах. — Я просто хочу в это верить. Иногда же надо верить во что-то такое, что не может разочаровать. Эп летел обратно, опьяненный небывалым везением, ему не пришлось махать крыльями многие дни, цепляя морскую соль. Он избежал бесконечной трескотни птичьих базаров в поиске крупицы знания. Эп испытывал радость, похожую лишь на восторг от первого полета. Удивительно, но попутные ветра. Принесли к нему Ветрогор. Внушая восторг и трепет, белый гигант парил над южной отмелью острова, Пустой, и тихой, где не было ни птиц, ни тхару. Отмель была белой и похожей в своем изгибе на огромное крыло Ветрогора. Может, поэтому старейшему из громовых птиц нравилось тут бывать — А может, он просто помнил времена, когда пернатое племя не оставляло отчаянных попыток строить на разбросанных белых камнях гнезда, и все еще слышал крики собратьев, когда ненасытная волна раз за разом слизывала птенцов. Тхару тоже пытались обуздать океан, но все было напрасно. Отмель осталась пустой, и в отместку ей не было дано. Имя. Но иногда имя находится вопреки всему, и хоть на всех картах это место не было отмечено ничем, кроме как предупреждением разрушительного прилива трижды в год, в народе ее назвали зубастой. Эп передал просьбу Элвин к Ветрогору, и, как водится, тот промолчал и лишь моргнул трижды. Старейший услышал и заинтересовался. Теперь стоило лишь дождаться его возвращения. И вот со всех крыльев летел обратно, желая рассказать отмеченный пламенем, что ему сопутствовала удача. И радость так крепко опутала его разум, что он чуть не проглядел угрозу, таящуюся в руинах. Там, где он обычно дремал в полуденные часы, и где время от времени делилась с ним трапезу Элвинг, был чужак. Эп поймал поток и круто свернул в сторону, но чужак заметил его, что-то блеснуло в руках незнакомца, и небо прорезал блестящий предмет. Эп каркнул, на миг потеряв поток, крутанулся, поймав на крыле алый отблеск ныряющего в океан Орта. Он знал эти блестящие штуки — и помнил бездвижные тела сородичей, прошитые ими. Эбу совершенно не хотелось повторить их участь. Но чего стоят наши желания против судьбы?